Глава 11. Опять кортеж проскакал через весь город прямо к зданию на Лубянке. Снова длинные пустые коридоры с многочисленными дверями, дежурные старательно отводящие глаза и охрана постоянно следующая впереди и сзади. Разместившись в просторном кабинете Морошко, занялись непосредственным планированием. Первоочередным делом была связь с моим бункером и получение новой группы паролей. на один из зашифрованных дисков с информацией. Получив кодовое слово, которое означает нормальное протекание переговоров, Морошка отправился организовать передачу шифровки, оставив меня с одним из своих молчаливых подчинённых. Минут через 10 на столе уже был чай с печеньем, и чуть позже один из охранников из буфета принёс бутерброды. Видимо, Морошка задержался и таким образом старался скрасить мой досуг. Хотя, как мне казалось, они в Беррии сейчас слушали запись на диктофоне и вырабатывали политику дальнейшего общения. Когда бутерброды были съедены и чай допит, вернулся наконец хозяин кабинета, в сопровождении капитана госбезопасности, держащего в руке папку с документами. Выглядел Морошко деловито, без намёка на полученную недавно трёпку. Значит, Берия одобрил все его действия, и процесс идёт в нужном для нас направлении. Ну, вот, Сергей Иванович, познакомьтесь. Капитан Зерновой. Он в курсе того, кем вы являетесь и специально подготовил для вас несколько зашифрованных немецких сообщений, которые необходимо срочно прочитать. Надеюсь, здесь вы сможете помочь, используя ваш аппарат. Мы с капитаном пожали друг другу руки. Он бросил на меня заинтересованный взгляд. Ведь не каждый день видишь человека из будущего. Конечно, Александр Александрович. Что там с шифровкой? Через полчаса она уйдёт, и надеюсь, ответ мы получим также быстро. Хорошо. А теперь давайте спустимся вниз и реально займёмся делом. Кстати, у меня с собой были ещё несколько приборов. Желательно и их с собой прихватить. Это вы про непонятное квадратное устройство, несколько чёрных блоков и мешок со странным порошком? Да, придём на месте покажу, что это за устройство. Да и бумагу, пачку, которую я с собой привёз, прихватите. А еще лучше поищите точно такую же, белую, мелованную, без ворссы, это очень важно. Хорошо, сейчас дам задание. На крайний случай специально закажем на бумажной фабрике. Мне понравилась такая оперативность. Видимо, Берия был доволен развитием ситуации и дал картбланш Морожко на любые действия. Опять путь в самый подвал. Нагосящиеся паспортия охраны и заветная небольшая комната. Пока загружалась операционная система, я стал распаковывать лазерный принтер. Морожка и зерновой стояли в сторонке, благо размеры кабинета позволяли. И с большим интересом смотрели на мои манипуляции. Установив принтер, достал картридж, осторожно вытащил его из упаковки и, открыв крышку принтера, ставил на положенное место. Подключенный к сетевому фильтру принтер загудел, прокручивая свою механику. Когда операционная система загрузилась, Распотрошивших пачку в ноте взял небольшую стопочку, листов на 20, вложил в приёмник принтера. Проведя давно привычные действия, опустил на принтер пробную страницу. После чего отдал ещё тёплый лист, вылевший из принтера своим спутникам и пояснил, что что же это за прибор такой, и я привёз с собой. Морошка и Зернаус интересом разглядывали его с этой как качественную распечатку. Борисович не поленился и достал новые карты же Да и сам принтер был в великолепном состоянии, поэтому никаких дефектов на отпечатке не было. Демонстративно севший за ноутбук, поерз за практически ковыркой по столу обратился к спутникам. Ну что, товарищи командиры, займемся делом? Тени заставили себя долго ждать, присели рядом на свободные стулья. Зерновой достал из папки текст немецкого донесения, которое шифровалось на энigma. Оно было не длинным. Поэтому, потратив минут 10 на его ввод в текстовом редакторе, предварительно установив на ноутбуке немецкий язык, запустил скачанное всё время в интернете программа для взлома кодов и никнеймов. При этом про себя молился, чтобы оно действительно расшифровало. Иначе будет весьма неудобно перед предками. Подбирая параметры программы стартовой установки, провозился минут 10. И как ни странно, программа сработала. На пересчет возможных результатов была затрачена минут пятнадцать, и в итоге получился вполне читаемый текст. Уже скорее по привычке, нежели из желания попросить, запустил установленный тут же переводчик и перевел текст шрифроки на русский язык. Скопировал текст в Word, по правилам составления служебных документов, пойграл со шрифтами и сделал шапку, где крупным текстом выделил Народный комиссариат внутренних дел СССР, чуть ниже более мелким шрифтом. Главное управление государственной безопасности. Затем прочерки для регистрационных номеров и в конце расшифрованный текст и его перевод на русский язык. И все это распечатал. Потому как меня не отвлекали вопросами и вообще старались не шуметь, я понял, что мои спутники с огромным интересом наблюдали за моими действиями. Распечатав наконец-то подготовленный документ, я повернулся и передал его Морозку. Тот, подержав его в руках, передал зерновому, который тут же его спрятал в папку и с готовностью передал мне следующую шифровку. Да, Сергей Иванович, только теперь я понял, насколько вы можете быть для нас полезны. Этой таким образом можно читать практически всю переписку немцев. Ну, не только немцев, плюс к тому нашли готовое решение, которое так сказать на зло бы дня. Но эта аппаратура просто очень быстро считает, а настраивать и писать для нее программы. Даже не специалисты, криптологи и программисты. Думая при соответствующем подходе, мы сможем читать большинство шифрованных сообщений противника, да и союзников тоже. При нормальном развитии ситуации такой аппаратуры можно оснастить минимум всех табу фронтов и при желании армии. Потому как у обоих колебельщиков загорелись глаза, я понял, что такая идея им понравилась. Ещё 2 часа были потрачены на взлом ещё нескольких особо важных шифровок. Стопка распечаток в папке Зернаволосо увеличилась. Мы видим, что я начал уставать, Морошка предложил сделать перерыв и пойти пообедать. Все с ним согласились. Обедать в этой канотушке с аппаратурой явно не лучший вариант. Пока мы поднимались и шли по коридорам, Зернаволосо по указанию Морошка в сопровождении охраны отвернул в сторону, и поскольз сброшенная фраза я понял, что побежал на доклад к Бири, унося заветную папку с дешифровками. Обед нам принесли прямо в кабинет Морошка. Опять два молчаливых сотрудника поставили на стол поднос с едой и удалились. Но поесть спокойно нам не дали. Снова появился один из сотрудников и положил возле Морошка папку. Тот нетерпеливо её открыл, вытащил из неё листок, бегло просмотрел и протянул мне. "Сергей Иванович, Вам это будет интересно. Я вытер в руки о салфетку, осторожно принял листок, как я понял с текстом ответной шифраграммы из моего бункера, и углубился в чтение. Твою мать! Сразу выругался, прочитав первые строки. Помимо стандартного обращения к руководству МКВД с новым паролем на еще один раздел жесткого диска, часть сообщения была адресована мне лично. Странник Фениксу. проведён пробный выход. Взятые продукты горячие. Попали в засаду. Имеем 2-3 сотых. Боицы зяблик. Один тяжёлый. Привлекаем хирурга со стороны. Ушли чисто. Точки 4, 5 заблокированы. Возвращение через точку 3. Как я понял, Сергей Иванович, ваши подчинённые несколько переусердствовали в поисках продукта и горячего. И засветили точки выхода. Да, это неприятно, конечно, но у нас есть резервные варианты. Дайте бумагу и карандаш, надо бы и мато слать сообщение. Марушка согласно кивнул, встал из-за стола, поднял трубку телефона и вызвал сотрудника, который только что принес ответ на шифр. Тот почти не замедлить на вошел в помещение и положил мне на стол номерной бланк для написания шрифограммы. Я недолго думая вывел строки текста: Феникс страннику. Бычку готовить вазелин. Решение правильное. Ускорить работы по проектам два бис, три бис. Подготовить точку три для приема курьера и груза. Феникс. На счет вазелина старое армейское выражение, что Артём его не поздоровится, что это его выход, кое я не сомневался. А вот что там Борисыч делал, хотя должен был перевалом оборудовать базу, непонятно. Вернусь, разберусь. Проект 2-бис, строительство второго портала недалеко от нашего бункера, которое мы начали недавно. 3-бис такое же строительство, только уже в Перевальном. Как раз там нашли неплохое защищённое место для криптических создано для такого рода установки. Морошка бегло просмотрев написанный мной текст, немного поворчался от очерка, на что я ответил, что ручку вообще давно в руках держал, так как всё в основном на клавиатуре делаю. На главном кён поставил свою резолюцию, вернул его сотруднику, тот как коротко кивнул и вышел из кабинета. Когда насытились, Марушка довольно стукнула по столу ладонями, а восторги и терпение получить новые игрушки из будущего её просто переполняли. Ну что, Сергей Иванович, пойдёмте ознакомимся с информацией, которая нам стала доступна сегодня. Полнейше вами согласен, пойдёмте. И снова с сопровождением охраны спустились в подвал, где нас дожидался ноутбук. Опять включил его и стал последовательно уводить пароли, которые были у Морожка в специальной папке. На этот раз сразу раскодировав еще один диск, выступили к просмотру имеющейся информации. А посмотреть было на что: полностью все тактико-технические данные на всю немецкую технику, которая была разработана вплоть до окончания войны. Такая же подборка была по советской технике: обзоры, чертежи, анализы применения. сильные и слабые стороны. В другой папке лежала подборка по руководящему составу Германии: биографии, фотографии, если были написаны текстовые мемуары. Отдельно хранились данные по иерархической структуре СС, РСХ, Апвера, перечень руководящего состава и кто и когда занимал какие должности. Ещё одна интересная подборка была по покушению на Гитлера. Здесь была показана материалы Таворожка просто прыгал на месте от обилия и важности информации. Я его понимал. Такая подборка информации мечта любой разведки мира. Он встал, медленно стал прохаживаться. После этого, не стесняясь меня, закурил. Александр Александрович, давайте курить будем в другом месте. Нам ещё в этом кабинете проводить много времени, а вы его задымите, да ещё на технику это подействует не самым лучшим образом. И я человек некурящий, всё надо Я, к примеру, конечно, много говорю сразу. Удовольствие от этого не испытываю. Морошка меня выслушал, но по-человечески понял и вышел в коридор, не побоявшись меня оставить одного наедине с техникой. А с другой стороны, я её тащил на себе и в любой момент мог навредить, так что он ничем не рисковал. Пока он в коридоре нарезал круги, я запустил на ноутбуке проигрыватель и поставил на проигрывание несколько синглов по любые Слышав музыку, Морошка буквально ворвался обратно в помещение. Ну, увидев меня, откинувшегося на спинку стула, с удовольствием слушающего музыку, успокоился и спросил: "Что это за музыка? Но я же говорю, что ноутбук устройство в нову функциональное. А это был такой ансамбль в наше время. Прошу и песни пил. Давайте дослушаем песню, а потом займёмся делом". Морошка не стал качать права и с интересом дослушал песню про спецназ до конца. Не плохое песня, душевная. Судя по тому, что вы рассказали, ваш мир помойка. Но если в нём пишут такие песни, то всё не так плохо. Писали Александр Александрович, именно писали. Да и то такие песни редкость. Посанул дешёвая попса. Увидев его удивление, пояснил: "Однодневные песни без смысла, ничего интересного. Потом как-нибудь прокручиваем парочку". Ну мы планили с от темы Давайте смотреть дальше. Конечно, то, что мне показали, уже требует особого рассмотрения. Давайте смотреть. А за охотника явно проскользало в его глазах. Ну что ж, на информационную иглу вы уже подсаживаетесь, ребята. Ух, я потом вами буду под это все крутить. Вы мне еще асетрина и круп оставлять будете. Потом была подборка по нашим генералам. Ти же биографии, мемуары, воспоминания. Самое главное отсканированный труд история Второй мировой войны. Её тоже мельком просмотрели. Этого было вполне достаточно и должное посещение на Морошка было произведено. Теперь я ждал, что он пригласит ознакомиться с этими материалами в музее. Затравки мы предложил: "Еси нам, Александр Александрович, некоторые материалы я могу распечатать на бумаге. Но тут бы посоветовал с Иристой прономерровать и распечатать только под вашим личным контролем". И ни одна бумага не должна просто так выйти из этой комнаты. Но Морожка не нужно было это объяснять. Он все правила знал и без меня, но на мои наставления не обиделся, понимал, что я за нудничаю из лучших побуждений. Действительно, вы оказались правы. Эти материалы нужно просматривать с товарищем наркомом, и для обработки этой всей информации моего подразделения явно будет мало. Тут целое управление нужно организовать. Волны с вами согласен. Он немного постоял, обдумал дальнейшие действия. Сергей Иванович, мне нужен доклад товарищу Берию. Александр Александрович, давайте я вам для затравки ну хотя бы материалы по покушению на Гитлера распечатаю. Думаю, Лаврентию Павловичу это очень интересно их прочитать.